Сердце Алексея Фанасевича, которое следовало беречь как главное достояние семьи, представлялось теперь багровым крупным корнеплодом, для которого парализованное тело стало чем-то вроде грядки, оплетенной синими набухшими корнями. было думать, что это сердце когда-то ее любило. Да было ли это? Когда-то Нина Александровна была красиво правильной, несколько водянистой красотой, настолько лишенной собственных красок, что взгляду было буквально не за что зацепиться. Ее овальное лицо, сделанное в старомодной и тонкой манере уроков чистописания, не сохранялось в памяти даже прекрасно знающих ее людей. Испытывать к ней какие-то чувства во время ее отсутствия было невозможно». Вероятно, тут имелась некая тайная связь со страхом простой физической темноты, который Нина Александровна никогда не могла преодолеть. Получалось, что никто по-настоящему не видел ни ее высоких, словно гладью вышитых бровей, ни милого очерка губ, всегда заветренных, будто полежавшие на блюдце дольки апельсина. А фигура у Нины Александровны была самая обыкновенная. Облик ее на улице не требовал от встречных никаких усилий внимания. Незамеченная, она жила с болезненной, пропеченной всеми хворями маринкой в рабочем общежитии. Брачное предложение пожилого и бездетного вдовца, сразу подарившего картофельно-бледную кофточку в плоско-хрустящем сирийском пакете, стало для Нины Александровны сущим спасением. На свадьбу ее выкинули из общежития буквально с вещами. Так было или не было? Никогда Алексей Афанасьевич не допускал между собой и молодой женой никаких любовных глупостей, которые почему-то называл литературой. Редкие его поцелуи, в основном прилюдные, по каким-нибудь праздничным случаям, напоминали сухостью зубную щетку. В строгости своей Алексей Афанасьевич в нем вообще не прикасался к Александра в неснующий по хозяйству. Словно прикосновение означало бы его участие в бабьих кухонных занятиях. Если он и вел ее под руку, скажем, на торжественном вечере в институте, то далеко отставлял габардиновый локоть, тем обозначая выдерживая расстояние между собой и супругой, которая оставалась только аккуратно семенить, положив короткие пальчики с горошинами маникюра на шерстяной неласковый рукав. И даже по ночам Алексей Афанасьевич Нависая над женой косо, едва ли не накрест, словно пикирующий самолет над беженкой из разбитого эшелона, не заговаривал с ней и не допускал никакого звука с ее стороны. Стоило Нине Александровне чуть застонать, он сразу зажимал ей рот и пол лица соленой кожаной ладонью, после чего распухшие губы Нины Александровны долго сохраняли эту соль, а вся еда казалась пресной на вкус. При этом муж никогда не скандалил, не пил, как другие ветераны, чья память о войне уже превратилась в символы. В отличие от них Алексей Афанасьевич все держал в уме, в полной сохранности, звено за звеном. Вероятно, неизбежные в разведке элементы секретности придавали особую крепость этой цепи. В День Победы бывший разведчик, опрокинув только одну, налитую с горбом стопку, выходил с принарядившимся семейством полюбоваться салютом. Повсюду репродукторы выкрикивали стихи о бессмертии подвигов, духовые оркестры выдували жаркую с искрами маршевую музыку. Возбудораженная Маринка, хлопая сандалиями, уносилась вперед и с разбегу залезала на перила и фонарные столбы, набивая на телячий наморщенный лобик горячие шишки. Когда, наконец, раздавался тугой рассыпчатый залп и над головами ахавшей толпы распускались блистающие букеты, оставлявшие по себе на бледном небе еле видную горелую пыльцу, тогда смеющаяся Нина Александровна переживала минуты полного женского счастья рядом с героем ради праздника, приобнимавшим ее за круглые плечико. На тех салютах она ощущала себя счастливее, чем подлинные героини 9 мая. Бодрые тетеньки с белыми кудряшками и золотыми зубами, шаркавшие с переплясом медалей, подтявка не смешных, выше пупа задираемых гармошек. «Теперь таких не делают», – приговаривал Алексей Афанасьевич, здоровая с очередной фронтовой подругой, сажавшей на его отскобленные щеки сморщенные гвоздички красной помады. «Нина Александровна, скромно стоя поодаль», Думала, что когда-нибудь докажет мужу свою полноценность, женскую самоотверженность, может быть, даже отвагу. Но тут пробежали годы, и случился инсульт. В общем, с любовью муж и жена Харитоновы как-то не успели разобраться. Порой Нина Александровне казалось, что парализованный муж не только не любит ее, но просто уже не сознает, что она – это она. Может, причина состояла в том, что Нина Александровна часто стеснялась с ним говорить. Получалось, будто сама с собой, или хуже того, с кошкой или собакой. При ограничениях, наложенных дочерью, всякую фразу, прежде чем произнести, следовало составлять в уме. Иногда Нина Александровна начинала бойко и весело, прямо с порога, Но вдруг забывала какое-нибудь слово, сразу забывала все остальное, краснела и путалась, точно улеченная во лжи. В результате у нее оставалось все меньше и меньше слов. Облегчение приходило только тогда, когда она физически занималась больным. Кормила кашкой и протертым супчиком, обернув его, как в парикмахерской старой простыней. Выскапливала крепкую, как рыбья чешуя, соленую щетину. Тут чем было тяжелее, тем все выходило естественней. Если во время гигиенических процедур тело Алексея Афанасьевича, накопившее на боках бесформенный жирок, особенно плохо ворочалось и капризничало, Нина Александровна бойко покрикивала на больного, точно чужая женщина, какая-нибудь сиделка или медсестра. Видимо, уже ничто из времени внешнего не могло служить событием для времени внутреннего. Сообщение между ними прекратилось. Внутри имелся свой ежедневный график, определяемый трудами, кормлением, бритьем. пушечной оправкой под прикрытием одеяла, протиранием тела мыльно-спиртовыми, быстро каменеющими ватками. Тот факт, что тело Алексея Афанасьевича тоже трудилось, когда оно глотало, вздувшееся горло казалось более мощным, чем любая атлетическая мышца, создавала иллюзию общей жизни, имеющей во времени даже и некую цель. Все-таки этих ежедневных событий было недостаточно. Внутреннему времени требовался и более крупный масштаб. И даже Нина Александровна чувствовала, что каждой сцене, что разыгрывается между нею и парализованным телом, для правдоподобия требуется задник. В результате возникло то, что можно было уподобить псевдообменным процессом в организме питающегося вампира. Взявшись за создание псевдособытий, честно отдавая им в первую очередь собственную кровь, Марина однажды объявила, как бы матери, сидевшей около больного, что стала кандидатом в члены КПСС. «Кандидатский старший мог длиться неограниченно долго». За эти годы Марина, кое-чему научившись и кое-что сообразив, все-таки приобрела дешевый корейский телевизор плюс простейший видеоплеер, надежно укрытый от парализованного кучами ссохшихся газет. У себя на телевидении, пользуясь архивами и небескорыстной помощью тайных союзников, недовольных внутренней политикой Кухарского, Марина монтировала для больного «Вечерние новости». Их однообразные картинки состояли из коллективных аплодисментов, из крупных планов с рабочими тех государственных профессий, что чумазят не только руки, но и лица, из высоких процеживающих дымы решетчатых цехов, из поцелуев на высшем уровне, где профиль генерального секретаря преобладал над встречным профилем партнера, как преобладает над материалом обрабатывающий инструмент. Скоро Марина, на пару с компьютерщиком Костиком, буквально влюбившимся в Брежнева и утвердавшим, будто при помощи одной из обнаруженных в сети и лично ему краденных программ, голос генерального секретаря разлагается на женский и мужской, наловчились так, что сумели подготовить для парализованного 28 и 29-й съезды КПСС. Материалом частично послужили вклеенные в черно-белом варианте заседания Думы. Было что-то противоестественное, в мелькнувшем несколько раз отдаленно похожем на Брежнева Черномырдине. Но сам генеральный секретарь, как ни в чем не бывало, читал, хозяйственно раскладывая на две кучки многочасовой отчетный доклад, и Марине действительно слышалось, будто каждое слово доклада произносится хором из двух голосов. Между тем, из текста следовало, что в мире наблюдается рост международной напряженности, и в зале депутаты слушали смирно, точно сидящие по правильным отделениям построенные войска. Никто, конечно, не мог сказать с уверенностью, обманывает ли больного инсценировка. Нина Александровна, во всяком случае, улавливала в фигурах, посылаемых его асимметричным мозгом, какое-то согласие, подобие утверждающего жеста. Конечно, могло быть и так, что Алексей Афанасьевич, всегда не то чтобы любивший, но считавший правильным, что ему угождает его мелкорослое семейство, просто был доволен их усилиями, поднятой вокруг его болезни театрализованной вознёй. Однако псевдособытия, эти призрачные паразиты, забирали все больше власти над Харитоновыми. и уже начинали ими питаться. Нину Александровну иногда пугало отчетливое ощущение, что на самом деле похороны Брежнева обман, кем-то смонтированный фильм, что проживаемые ею годы по-прежнему делятся на пятилетки, и страна со всеми ее тяжелыми заводами продолжает строить в воздухе над собой, уже наполовину готовый, уже посверкивающий перекрытиями коммунизм. Она, конечно, выбиралась из дома и наблюдала перемены. пеструю от импортных бумажек грязь на улицах, снящуюся к богатству, обилие в витринах разнообразного мяса, снящегося к выгодному сватовству, разнообразие частной торговли всякими мелочами, включая удивительно дешевый беленький как рис китайский жемчуг, о нитке которого Нина Александровна порой мечтала с безнадежной нежностью, снящейся, однако, к обильным и горьким слезам. То, что все это виделось и было его, только усиливало вещи и качество предметов, буквально лезущих человеку на глаза». А однажды Нина Александровна, направляясь на ближний рынок, вдруг увидела на месте нарядного мини-маркета прежнюю пустую гастрономную стекляшку. Голый пузырь, третьего дня разгромленный конкурентами. И на перекошенных дверях свежую листовку кандидатов-депутаты, строгого товарища с красивым лицом Сен-Бернара, по виду директора, под которым помещался строгий прямоугольник биографического текста. От этой замечательно восстановленной картины медлительная толстая уборщица в глубине помещения, черно-белая листовка, Липкое пятно и горбатые стекла разбитой водочной бутылки на ступенях крыльца, от которых в осеннем воздухе пахло виноградом, вдруг напахнуло на Нину Александровну такой несомненной реальностью, надежностью простых вещей, что на рынке, явно бывшим зыбкой, машущей пустыми рукавами и гудящей мухами иллюзий, она блаженно платила, сколько запросят, и вернулась домой к сердито ожидающей дочери с абсолютно пустым кошельком. Врачихе врачихи Евгении Марковны, соблюдавшей нейтралитет и если что-то бормотавший себе под нос, то исключительно свое, во внешнем мире существовала еще одна персона, которую приходилось допускать к парализованному. Причем персона весьма опасная. То была представительница Собеса, приносившая пенсию. Ее, в отличие от врачихи, Марина поджидалась нервным нетерпением. Первым делом спрашивала о ней, вернувшись с работы, и если пенсию задерживали на несколько дней, Страстное Маринино желание увидеть наконец с балкона знакомую бокастую фигуру, семенящую в подъезд, напоминала родственную любовь, какую Марина, с тех пор, как у них с Сережей все заглохло, не испытывала никому из семьи. Получалось, что представительница собеса, которую Марина в отместку заволнения назвала клумбой, стала для семейства необходимым человеком, и облик ее сделался родным до автоматизма. Казалось, этой массивной тетке, всегда одетой в мануфактуру с крупными цветами, в белой с двумя тетрадными листами, раскрытой на груди воротничок, еще предстоит сыграть в судьбе Харитоновых какую-то важную личную роль. Вместе с тем, проникновение Клумбы туда, где иное время бормотало, как из репродуктора, из гнусавых и настенных часов, вызывало ощутимые утечки этого времени, становившегося после ее визитов каким-то разбавленным. Всякий раз Кломба требовала прежде выдачи посмотреть на дедушку, потому что многие сейчас хитрят, и в ее персональной практике имеется случай, когда семья 4 месяца получила деньги на мертвого. Следуя пригласительному жесту Нина Александровны, посетительница ответственной походкой следовала в дальнюю комнату, где минуту неподвижно стояла на пороге. после чего возвращалась с малиновым пыланием на пористых щеках и, уже не поднимая глаз, отсчитывала купюры, посыпая мелочью две отдельные кучки – жалкую Нины Александровны и серьезную ветерана. «Как вы только живете в этом запахе», – говорила она напоследок, спихивая безразмерную сумку свое служебное хозяйство. Никакого запаха, конечно, не было и быть не могло. Нина Александровна отдраивала судно Алексея Афанасьевича лучше кухонных кастрюль. Его застиранные простыни, всегда вывешиваемые на балкон, сквозили тигровыми разводами старой мочи, однако разводы эти пахли не больше, чем набивные розы, украшавшие кремпленовое платье представительницы Сабеса. Но, видимо, кломбе здесь действительно пахло. Воздух комнаты, перед ее приходом дополнительно орошаемый резкими строями цветочного освежителя, был для ее пылающего носа чрезвычайно подозрителен. Похоже было, что она боится приближаться к болезни и несчастью, И преодолевает себя десятки раз на дню, героически сохраняя грубую мозаику служебного лица и выбивая каблуками женский наступательный марш. «Моя работа – это сплошные микробы», – говорила она сердито, углядев на сияющей кухне Нины Александровны какое-нибудь липкое пятнышко. В действительности пятнышко было предлогом, чтобы придраться. На самой что ни на есть отмытой поверхности клумба буквально видела болезнетворные микроорганизмы. Причем существование микробов, бывшее по сравнению с зелеными чертями алкоголиков, научно доказанным фактом, потихоньку сводило женщину с ума. Нина Александровна нередко замечала, как представительница сабеса, украдкой лизнув на маникюренный указательный, поклевывая тем, как бы воображаемые крошки. Что-то в этом пенсионерском доме беспокоило клумбу. Это было нечто, связанное с ее основным расстройством от житейского. Поэтому она, только что торопившая Нину Александровну скорее расписываться в ведомости, так как у нее сегодня еще 18 адресов, внезапно застревала в полунадетом плаще и возмещала растерянность громкими разглагольствованиями, представлявшими собой сплошь обращики здравого смысла. Это продолжалось, пока горбатая старуха из верхней квартиры, с шести утра дожидавшая пензию, не одолевала, промеряя палкой глубину ступеней, оба лестничных пролета и не принималась сжать на звонок. Возможно, что общение с людьми Клумба понимала как обмен микробами. В этом смысле микробная жизнь была для нее явлением не столько медицинским, сколько духовным. Тем, что иначе называется флюидами или аурой, только Клумба, человек конкретный с высшим образованием, не признавала мистических слов. Между тем, представительница собеса была по-своему не лишена человеческих чувств. Нина Александровна кое-что поняла про нее, когда за всеми денежными волнениями, забыв про чайник, схватила его перекаленной досуха голой рукой. Клумба отчаянно остужая трясением свою увесистую пятерню, так закричала на Нину Александровну, что резиновый ожог, вмиг перетянувший отдернутую ладонь, показался Нине Александровне нестерпимо ледяным. Должно быть, механизм сочувствия был у клумбы устроен иначе, чем у большинства людей. Чужая боль, совершенно минуя душу, действовала на клумбу физиологически, то есть сразу попадала из чужого больного органа в ее здоровый. Вряд ли способная вообразить чужое одиночество или муку неразделенной любви, Клумба служила идеальным зеркалом для страданий плоти, и в этом смысле была беззащитна. Посещая по долгу службы инвалидов и полуразрушенных стариков, Клумба носила их недуги, словно светящиеся метки, и много говорила о своих подопечных, обитающих в затлых норах своей инвалидности, точно внутри большого муравейника кусачих микробов. При этом Клумба была, по видимому совершенно безжалостна – В ее ограненных глазках читалась такая нетерпимость, что соседская бабка, шарясь по стене и нечаянно включая свет в туалете, предпочитала убраться до того, как Нина Александровна освободится и втащит ее точно сломанный велосипед на верхний этаж. Порой у Нины Александровны создавалось впечатление, будто клумба ходит по квартирам старых и убогих с тайной целью уничтожения этого мирка, паразита, внедрившегося в здоровый городской организм, будто знание ее обо всех этих людях отнимает у инвалидов их отдельное существование. Клумба как будто боролась с вредной человеческой рухлядью, замыкая ее на себе и пестая ее зависимость от своей героической персоны, отнюдь не только денежную. Эта власть, казалось, приводила пенсионеров к утрате каких-то важных человеческих свойств. Как правило, клумба приходила хмурая и убиралась еще мрачней. Черная сумка ее гремела каким-то донным железом, но сгорел как уголек. Но если представительница собеса почему-либо была в хорошем настроении, опасность для иного времени возрастала многократно. Почему-то у нее приподнятость духа всегда выливалась в громкие ругательные разглагольствования по адресу властей, что нисколько не уважают и не жалеют стариков, заставляя их голодать на нищие гроши. Жару поддавала то, что клумба женский гражданский была сторонницей Апифеозова Валерия Петровича. Апифеозов Валерий Петрович был для нее не только целью, но и средством, чтобы ненавидеть прочих. особенно московских. Его существование как бы давало клумбе много дополнительных прав. Голос посетительницы, моложе ее самой на 10-15 лет, составлял на кухне побрякивать и екать чайную посуду и сам побрякивал в несомой комнате больного на острых высотой с мизинчик красных каблуках. Прервавшись на полусловие и убедившись, что дедушка смотрит, взгляд Алексея Афанасьевича становился совершенно осмысленным, клумба продолжала без запятых с того же места. Нине Александровне оставалось только надеяться, что парализованный принимает ругаемых политиков за каких-нибудь управдомов и прочих работников сферы обслуживания, ставших персонажами журнала «Крокодил». Нина Александровна давно открыла опытным путем, что большинство обычных предметов, слишком мелких или слишком плоских, требующих работы пальцев, мужу не по руке. Чтобы брать их вот так, рукавицей, годились главным образом фарфоровые статуэтки, еще трофейные немецкие красотки и пастушки с цветочными личиками. Одну такую Алексей Афанасьевич уронив, разбил на четыре части, и голова, сияя щечками, укатилась под стул. Почему-то Нину Александровну расстраивало, что муж, протягивая из своего заточения пустую руку, похожую в сравнении со всем покоящимся телом на механический протез, все-таки может овладеть нереальными вещами, а всего лишь изображениями, подставными фигурками, которые внешний мир, уберегаясь от соприкосновения, издевательски ему подсовывает. Тем не менее она вняла подсказки, заменила фарфор на пластмассовых пупсов которых Алексей Афанасьевич сгребал, как людоед, и таскал по одеялу вниз головой, пока улыбающийся человечек не вываливался из его ослабевшей угловатой хватки. Хороши были также резиновые игрушки-пикульки, которые иногда, сообщая о высшей победе парализованного над окружающей его недоступной материей, издавали в его клешне полупридушенное сиплое попискивание. Как раз сегодня Нина Александровна собиралась купить Алексею Афанасьевичу что-нибудь новое, по возможности забавное и милое. Того, например, китайского динозаврика с фланелевым брюшком, похожим на фартук, которого видела месяц назад в девчоночьем отделе детского мира. Подоткнув больному одеяло, Нина Александровна быстро собралась, взяла немного денег, сунула ноги в пересохшие тупые туфли и вышла на улицу.